22 марта, четверг вечер. Округ Юма, Аризона, США. Дорога до Уэлтона была на этот раз вообще пустой. Ехали только я и следом за мной Сатурн Паблита, который решил не откладывать дела в долгий ящик и направился на склад за фургоном. У нас был большой Судзу с кузовом-ящиком, на котором Паблита частенько доставлял товар заказчикам. Я тоже решил ему помочь хотя бы прикрыть в силу моей здорово возросшей огневой мощи. Однако Уэлта не было тихо, даже выстрелов не слышно. Что-то горело к северу от города, но что именно, я так и не смог понять. В тех местах, кроме песка, и нет ничего, чему там гореть. Охраны на складе не было, естественно. Ворота закрыты, и даже офис не разорен. Поэтому процедура изъятия фургона прошла рутинно. Паблито взял ключи в трейлере, пересел в него, выгнал на улицу, я запер ворота, и мы разъехались. А я направился прямо к дому. Во-первых, не терпелось убедиться, что он на месте, Во-вторых, хотелось разобраться с оружием, а то, к моему позору, ЗИГ даже не был заряжен. Хорошо, что догадался натолкать патронов в ружье, в магазин и в патронтажном на прикладе. Едва я перескочил через мост над шоссе и проехал чуть дальше, к мостику через узкий канал, как наткнулся на пикет из двух «Шевроле» управления шерифа округа. Они расположились прямо за мостом, да еще и под прикрытием кучки фундаментных блоков, которые сюда явно притащили волоком за машинами, судя по глубоким шрамам на асфальте. Там стояли четверо депьюти, и еще трое гражданских в разномастном камуфляже, среди которых я узнал толстяка Марка. Один из депьюти повелительным жестом остановил меня. В руках у него был карабин с оптикой, и вид вполне решительный. Остановившись, я опустил стекло машины. Дробовик лежал на виду, но, если честно, то я решил уже плюнуть на это. Все равно никто не догадается, что он незаконный, а сейчас все с оружием. Кто может, и имеет. Дробовиком в машине в Аризоне и в мирное время никого не поразишь. Сигареты и то реже увидишь в салоне. «Простите, сэр», — подошел ко мне второй Депьюти с серебряной звездой на коричневой форме и в песочного цвета ковбойском Стетсоне. В руках у него был армейский М4. «Вы живете в койотовой купальне или у вас там дела?» «Живет он здесь», — влез в разговор Марк, проталкиваясь к машине. Депьюти посторонился и показал жестом, что претензий не имеет. Марк задержался, с любопытством посмотрел на фургон, ничего не сказав, спросил. «Не смог улететь, попал в заварушку в аэропорту». «Уже знаешь?» — удивился я. «Есть у кого спросите, даже по ТВ показали, как оттуда люди разбегались», — усмехнулся Толстяк. «А ты еще удачно разбежался, как я вижу, что будешь делать?» «Не знаю, думать пока», — пожал я плечами. Говорить вслух, что буду ломиться в Москву любыми средствами не хотелось. «Да и не придумал я еще, какими именно средствами». Мы здесь что-то вроде самообороны организовываем. Присоединишься? Если есть винтовка, конечно. Есть винтовка. К кому обращаться? Иди прямо к Тому домой, там вроде штаба пока. Или в десятую лунку, там тоже наши ребята собираются. Много вас? Пока полтора десятка, но вот еще шериф своих прислал, он тоже у нас живет. Если десятка два наберем, то сможем перекрыть все подходы. Я прикинул, как это будет выглядеть и кивнул. Кайотова купальня отделена от шоссе довольно глубоким каналом. Между каналом и дорогой метров 500 идеально плоской песчаной пустыни, откуда незамеченным разве что Скорпион заползет, каких здесь множество. И со стороны Уэлтона к нам можно заехать на машине исключительно по одному мосту. А с другой стороны от нашего поселка нет ничего, кроме еще одного канала – Махаук. А дальше пустота, причем на много-много километров. Только пустыня и скалы. «Горная гряда «Фортуна» прикрывает нас от того же «Фортуна» в Фудхиллз, а на восток лишь аэропорт в пяти километрах, где неизвестно, что сейчас творится». «А что в городе?» — спросил Марк. «Как тебе показалось?» «Если честно, то хуже и хуже», — подумав, сказал я. «Начали много и часто стрелять, пытаются перекрывать улицы, но никакой пользы от этого не видно». «Понял», — мрачно кивнул он, закусив нижнюю губу, отчего его лицо вдруг стало еще толще. «Я подумал, что так и не увижу его глаз». Он и сейчас был в глухих черных очках и панаме. А если он их снимет, и я его встречу, то даже не узнаю. «Ну что, поговоришь с Томом?» — спросил он. «Не вопрос. Дайте только время разобрать вещи», — похлопал я по черной сумке, стоящей рядом со мной. «И я в вашем распоряжении». «Отлично, увидимся», — сказал он, отходя от машины и помахав толстой рукой. А я поехал дальше, петляя по улочкам поселка. Теперь здесь стало даже оживленно. Машины на дорожках, люди, стоящие на улицах и что-то обсуждающие. Кажется, оцепенение, так поразившее меня до этого, уже закончилось. У всех прорезалась жажда деятельности. Подъехав к дому, я увидел Тома, стоящего у себя на лужайке, и что-то объясняющего двум мужикам с винтовками в руках. У тротуара был припаркован большой кадиллак Эскалейд, наверное, одного из них. Когда я остановился, Том замахал мне рукой, но я показал ему жестом, что вернусь, и заехал в гараж. Потом выволок все имущество из фургона и затащил в дом. Дом встретил меня тишиной, почему-то ставший странной и непривычной. Я сбросил куртку, скрывавшую до сели кобуру, повесил на вешалку. Огляделся, прислушался. Чего это я? Кто сюда мог войти в мое отсутствие? Сигнализация в порядке, я даже код набирал. Или это у меня началась перестройка сознания на боевой режим? Тогда, может, оно и к лучшему». Стыдясь самого себя, я не удержался, достал из кобуры пистолет и быстро прошел по всем комнатам, даже заглянул в подвал. Естественно, нигде никого не было. Тогда я направился на кухню, таща по ламинатному полу тяжелую сумку. Налил воды в чайник и включил его, сел за стойку. Все, дома. Хоть и временно, и дом не свой, но это передышка и возможность обдумать положение. Я теперь вооружен, это раз. Хорошо вооружен, это тоже раз, а заодно и два. Я не пойму, куда все катится. Это три, и это плохое. Три, от которого должны спасать раз и два. Военное положение. Чего от него ждать? Это хорошо или плохо? Летают ли еще самолеты вообще, пусть даже не из юмы? Уточню вопрос. Летают ли они в Россию или хотя бы в том направлении? Летят ли самолеты, плывут ли пароходы, бегут ли поезда? А олени? Хрен с ними, с оленями, с поездами тоже хрен. Все равно им, куда мне надо, не добежать. Что делать? Включать ноутбук, хотя бы на предмет узнать, есть ли еще этот самый интернет. Интернет был. На домашней страничке висела карта мира, покрытая красными язвами. Сплошь. В Африке красных язв почти не было, разве что в ЮАР. Она была лишь бледно заштрихована красным. И пояснение, что сведения оттуда больше не поступают. Россия покрыта язвами вся, кроме севера и малонаселенных районов Сибири. А там и зомбироваться некому. В Америке была почти такая же картина. Оказывается, я нахожусь на границе относительно благополучного района. Вспышки гоблерства у нас здесь есть, но их куда меньше, чем, скажем, на восточном побережье. Или в Калифорнии, которая просто покрылась красным, как лужей крови. Я включил телевизор, наткнувшись сразу на новости. По всем каналам шли одни новости или ток-шоу, посвященные все той же катастрофе. Больше ни о чем не говорили. Было много видео. Надо отдать должное американским репортерам, которые лезли в такие места и такие ситуации, что я бы не рискнул этого сделать ни за какой рейтинг и ни за какие деньги. И никто ничего не замалчивал, обо всем говорили прямым текстом. Чайник закипел, и я заварил себе крепкий чай с сахаром, что необычно, я всегда пью без сахара. Энергии не хватает, что ли? А вообще, пора делом заняться, раз уж уселся телевизор смотреть. Достал из сумки винтовку, быстро смонтировал на ней холосайт. Приложился пару раз, включил прицел. Нормально, быстро, удобно. Ярко-красная точка легко наводится на цель, да и целишься почти инстинктивно. Хорошо. Распаковал пакеты с магазинами, четыре новых сложил попарно, скрепил каплерами. На дно каждого второго магазина натянул резинку с маленькой петлей. Пуллаут. Специальная такая штука, за которую легко вытаскивать их из карманов разгрузки. Хоть секунду, но сэкономит. Затем вытащил одну 200 двухсот-патронную упаковку, вспорол ее ножом. На столешницу посыпались пачки из картона, глухо побрякивающие. Вскрыл одну, начал набивать магазин, продолжая глядеть в телевизор. В Лос-Анджелесе количество гоблеров на улице произошло всякие пределы. Полиция и городские спасательные службы организовали периметр. Вокруг Беверли, Хиллса не подпускают никого на винтовочный выстрел. Город буквально запружен гоблерами. Репортер сидел на краю крыши какого-то высотного здания. Оператор стоял рядом, то наводя камеру на него, то стараясь снимать улицы внизу, где действительно творилось нечто ужасное. Людей было мало, и в основном они бежали. А мертвецов на улице было много, и они медленно брели во всех направлениях, вдруг оживляясь при виде потенциальной добычи. Тогда они начинали стремиться к единому центру, каким являлась мечущаяся человеческая фигурка. В большинстве случаев людям удавалось уворачиваться, а угол у камеры был не самый удобный, чтобы проследить весь их отчаянный бег, Но мысли это навевало мрачные. Обращаюсь ко всем, держитесь подальше от Лос-Анджелеса и окрестных городов. Выжить здесь невозможно. Нас высадили на эту крышу с вертолета и должны были забрать уже три часа назад. Но вертолет по-прежнему не прилетел и не отвечает на запросы. Мы будем вести репортаж, пока хватит батареи в камере и в передатчике. Карл Хоффман для Четвертого канала. Патроны с маслянистыми щелчками влезали в свой новый дом один за другим. Первый, второй, третий и так до двадцатого. Затем шуршание открывающейся пачки, стук раскатившихся по столешнице патронов и вновь. Один, второй, третий. Нам поступил видеосюжет, предоставленный частной компанией по вопросам безопасности Ромео Лимазулу. Сейчас мы вам покажем его. Вид у ведущего был усталый, не похоже, что он вообще покидал студию. По крайней мере, он был в том же костюме, в котором я его видел вчера. Без галстука и пиджака. Воротник мятой белой сорочки расстегнут. Время от времени он снимал очки в тонкой оправе и тер пальцами, надавленную до красноты переносицу. Мы представляем вам возможные тактические схемы защиты от нападений зомби, или как их еще принято называть, гоблеров. Есть твердая уверенность, что зомби руководствуются простейшими инстинктами. Движет ими голо, так сложной мыслительной деятельности они не способны. Поэтому они всегда идут прямо на вас и в этот момент представляют собой прекрасную мишень. Говорившему было за сорок худое, загорелое до черноты лицо, волосы седоватым ежиком. В руках глок. Ствол направлен в землю, палец на предохранительной скобе. За ним стоят еще какие-то люди, перед ним клетка, в которой вцепились в прутья несколько мертвецов. Я отодвинул очередную пару магазинов в сторону, взялся за следующую. Один, два, три, щелк, щелк. «Видите, он бежит прямо на меня, вот он упал. Нога ему нужна, так же, как и мне, и вам. Но поставить точку может только выстрел в голову. Вот, видите?» «Возможно, вас будет останавливать ваше гуманное мировоззрение цивилизованного человека. Например, вам будет сложно выстрелить в женщину или в знакомого. Запомните, перед вами не женщина, и не знакомая, а просто ваша смерть. Видите? Дайте мне женщину-зомби!» Он кричал хриплым голосом, то отворачиваясь от направленного микрофона, то вновь поворачиваясь к нему. Мешал ветер, выстрелы слышались, как непонятное бульканье. Помощники мужика вытолкали из клетки здорово разложившуюся женщину в джинсах и клетчатой рубашке, а сами отбежали. Она поначалу агрессивно и растерянно заоглядывалась по сторонам, потом бросилась на мужика и получила два быстрых выстрела в голову. Мужик стрелять умел, это бросалось в глаза. Да и вообще весь его вид и вид его приятелей, хорошо вооруженных и экипированных, позволял верить, что уже они-то выживут. Не вопрос. Все. С магазинами закончил, теперь надо закрепить ремень на карабине, и на прикладе, и на цевье несколько петель. Цепляй, как тебе удобно. А без него нельзя, и руки устанут, и точность упадет. Хороший стрелок локоть передней руки всегда в ремень враспор вставляет. А если ремень закреплен правильно, и оружие висит как надо, то его в готовность к стрельбе привести с ремнем можно быстрее, чем без него. И никогда не ходите поодиночке, если вы застигнуты атакой группы зомби, причем с разных сторон, уже втроем вы всегда можете отбиться, если действуете дружно и слаженно. Вот так удобно. Разделяем лямки ремня, одну из них через плечо, руку в петлю, оружие вешаем на грудь, приклад к правому плечу, ствол у левого бедра. Нет, чуть укоротить надо, так будет лучше. Все, готовы? Выпускайте всех! Тем временем к мужику присоединилась спортивного вида тетка в полувоенной одежде с помповиком в руках и невысокий испанского вида мужик лет 30 с бородкой готи. Зомби у них в запасе оказалось еще около десятка, в трех клетках с разных сторон, которые открыли разом. Затем началась сплошная стрельба, все крутились, падали на колено, а в конце концов все гоблеры были перебиты. До бравой троицы никто не дошел. Я отложил винтовку к магазинам, решив, что с ней закончил. Отпил чаю с бергамотом, начавшего остывать, начал распаковывать дополнительные подсумки. Разложил их, померил, как в них входят спаренные магазины. Затем начал компоновать подвеску всего на своей разгрузке, новенькой, передавленной по сгибам и пахнущей синтетикой. В Атланте в Центре по контролю за инфекционными заболеваниями мы покажем выступление доктора Ву полностью. Доктором Ву оказалась полукитаянка лет 40 в светло-сером строгом костюме с короткой прямой юбкой, открывающей кривоватые ноги и толстые щиколотки. Она вышла на маленькую трибуну под логотипом Центра, разложила бумаги, после чего заговорила хорошо поставленным голосом прирожденного оратора. «Ничего нового я для себя не узнал». Она рассказывала, как заражают зомби, Говорила о том, что встает любой труп, даже если он не укушен. В общем, говорила об очевидном, но это было первое официальное заявление о происходящем. До этого все было из разных источников, а Атлантский центр — учреждение федеральное. Если они сказали, значит, такова позиция властей. А власти признали катастрофу. Я повесил под сумки под пистолетные магазины повыше слева, а еще выше прицепил карман под радио, вместо которого у меня там мобильный лежал. Рация у меня тоже была, впрочем, взятая с в аэропорту, но связываться по ней пока не с кем, да и зарядника к ней не было. Ниже закрепил пистолетную кобуру чуть наискосок. Теперь там самое место Таурусу. Маленький револьвер пойдет на брючный пояс, чтобы мне вообще с ним не расставаться, даже если придется снимать разгрузку. Доктор Ву продолжала перекладывать бумаги, описывая возможные временные промежутки до смерти и превращения. Получалось, что если тебя ухватят за руку так, что нанесут рану, не требующую наложения швов, у тебя остается 5-6 часов жизни. Отмечены случаи, что люди с совсем маленькими повреждениями прожили почти сутки или даже больше. Подвергшиеся же атаке с повреждениями основных сосудов умирают в пределах часа. Промежуток времени между смертью и воскрешением составляет от 3 до 5 минут. Вот так. В среднем 5 минут на то, чтобы дать человеку покоиться в мире – А не восстать в виде мерзостной твари. Маленький револьвер немедленно на пояс. Это спасательный круг, как я говорил, последний шанс. И расставаться я с ним не буду даже в туалете или в ванной с этой самой секунды, ночью под подушку. Благо, револьвера мастички не страшны, забыть снять их с предохранителя невозможно. А с другой стороны, на пояс маленький подсумок под патроны к нему. Росыпью, даже без скорозарядника исключительно на всякий случай. 10 штук. Картинка на экране вновь сменилась картой страны. Казалось, пятна появляются ежесекундно. Наверное, так и было. Америка страна большая, и сейчас в каждом ее углу кого-то едят, а кто-то об этом сообщение ждет. Опять вид в студию. Все тот же усталый ведущий, бумаг перед ним, целая кипа. Видать по всему, он там все взял в свои руки, потому что читает с листа, а не с телепромтера. На связи находится наш лондонский корреспондент, ему слово. Два подсумка для оружейных патронов. Пусть хранятся полными вместе с Мосбергом, но набить их надо. Распотрошил коробку, высыпал толстые пластиковые патроны на стол. Из центра Лондона отворот Грин парка, что на Пикадзиле. В Лондоне продолжаются массовые нападения восставших мертвецов на живых людей. Известны многочисленные случаи проникновения гоблеров в дома. «А это кто?» Журналист крикнул, показывая куда-то пальцем. Камера обернулась, но ее немедленно сбило толчком. Раздались крики, изображение на экране повернулось набок, и в кадре были видны лишь ноги корреспондента, бросившегося сначала сюда, к нам, а потом обратно. А перед камерой начало растекаться большое красное пятно. Я просто онемел. Вот тебе и показали вид на пикадиле И куда смотрели, кстати? Не видели бараны, как мертвяк к оператору сзади подошел? Или откуда он взялся? А с Англией вовсе беда, там оружия ни у кого нет вообще никакого. Не любит английская власть оружие у населения. Одна двустволка на тысячу человек хорошо, если найдется. Двустволка там признак аристократизма, прямо как клюшка для пола. В России-то и гладкоствола на руках полным-полно. Система покупки Онова у нас чего уж врать, проще некуда. На трудность лишь совсем ленивый жалуется. Мне понадобилось свое время, и через две недели я купил два ружья. А кто остальным мешает? Мысли перескочили на семью. Глянул на часы, в Москве 4 часа ночи, звонить не надо. Скучаю. «Домой хочу. Хоть бы у них там все хорошо было, а я доберусь. Обязательно доберусь, тут и спорить не о чем. Ладно, надо идти. Если уж решили тут самооборону организовывать, надо участвовать. Дело это хорошее, глядишь, и отобьемся в нашей деревеньке. Лишь бы процент людей толковых был больше процента балласта. Посмотрим. Я остался с табуретки, закинул чашку из-под чая в мойку, пошел в гардеробную». Рубашка пола, брюки для аутдор с многочисленными карманами из плотной ткани, песочного цвета с вентиляцией. Крепкие туристические ботинки из светлого нубука. Разгрузка черная. Жарко будет, но других нормальных у Хесуса не было. Это все же ломбард, а не магазин. Кепка для гольфа вроде бейсболки, но с эмблемой производителя клюшек Тейлор Очки стрелковые в специальную сумочку. Могут и пригодиться. Это не дури, не блаж. Песка вокруг много, ветры частые, так что глаза подчас защищать приходится. «Я без них на стрельбище вообще не хожу». «Таурус Кобуру. Попробовал. Легко ли вынимается?» «Четыре магазина к нему и пять карабину по подсумкам». «Есть. Упаковался. Покрутился, понаклонялся. Удобно». «Карабин на грудь. Попробовал, правильно ли?» «Нащупал большим пальцем переводчик огня указательным защелку магазина». «После чего подумал, что башку надо оторвать тем, кто придумал выбрасывать магазин из винтовки кнопочкой, как у пистолета». Да еще так расположены, что при малейшей затычке, чтобы приложить дополнительное усилие, ты вынужден будешь винтовку перехватывать поперек, теряя время. Нет, для того, чтобы разумно проектировать оружие, надо воевать. Причем так много, как воевали мы. И так же жестоко. Для этого швейцарцы плохо подходят. Они воюют все больше в тирах, а применение оружия для них — это когда команда SWIT взад-вперед гуськом ходит, как в танце Леткоенко. Хотя черт его знает, этот карабин в Америке сделан, может для Европы у них все по-другому. Ну да ладно, привыкну. Все же неплохая винтовка. Том, ты меня еще ждешь? 22 марта, четверг вечер. Округ Юма, Аризона, США. Том так и стоял у себя на газоне. Эскалейт уехал, вместо него возник ярко-красный ренглер, на котором приехали два молодых парня, здорово смахивающие на братьев. У них были гражданские версии М-16, у обоих с оптическими прицелами. Глянув на них, я подумал, что это неплохо, что я оказался именно в Аризоне. Здесь, да и в соседних штатах, оружие почти у каждого. А в округе Юма, где проблемы с нелегалами, куда как серьезно, так почти у всех. «Том, привет опять!» — помахал я рукой, подходя. «Встретил Марка, он сказал, что организуем милицию». «Точно, организуем!» — кивнул Том. «22 человека уже набрали, вступишь, станешь 23-м». Никто кто командует?» Том молча поклонился. «Отлично. Он как раз самый разумный мужик на весь штат. Всегда вызывал уважение». «Губернатор объявил призыв в Национальную гвардию», — добавил он. «У нас в койотовой купальне несколько человек из Национальной было. Сейчас уехали. Жаль. Одни из самых подходящих для нашего дела, ребят. А планы какие?» «Перекрываем мост, патрулируем на двух машинах периметр. Двое ездят вдоль канала, еще двое по двенадцатой». И группа быстрого реагирования ждет десятой лунки с машиной. Четыре человека. Если ее не хватит, тогда поднимаем всех. Сколько человек в смене? Пока получается 12. Многовато для нашей численности, но по-другому никак. А что с радио? Радио достали. Сэм Пирс откуда-то привез, выдаем всем патрулям. Без радио вся затеять дерьма не стоит. Похоже, что организовано все нормально. Если взяться за дело всерьез, то вполне можно отбиться и даже прожить здесь. «Вода есть, что-то выращивается». Ладно, об этом позже. Молодые парни пожали мне руку, погрузились в свой открытый Ренглер и поехали патрулировать. Меня же послали в группу быстрого реагирования. Там как раз не хватало одного человека. А я заодно вспомнил, что еще не ел ничего сегодня, и дома в холодильнике только минералка. Поэтому предложение прогуляться до бара нашего гольф-клуба, который носил стандартное для клуба на 9 лунок, название «Десятая лунка», было как нельзя кстати. Там всегда можно было получить неплохие сэндвичи, причем в европейском стиле. Мало хлеба, много содержимого. Пошел пешком. На меня столь воинственно выглядящего никто внимания не обращал. Такие, как я, за сегодня уже примелькались. Да и у многих стоящих на улице оружие заметно. Вообще какое-то нездоровое оживление в поселке. Словно все праздника ждут с фейерверком, который вот-вот начнется. Где-то смеются и явно не слишком трезво, где-то музыка играет. Чего это они? Перво время чумы? От нашей Кортес-стрит до Клабхауса, где и располагался бар, идти было совсем недалеко, метров 500, не больше. И то, если прилежно следовать изгибам дороги, что, строго говоря, не обязательно. Место здесь, как стол, плоское. Я когда-то из любопытства засек по навигатору, когда его только купил, не успел наиграться. Каких же размеров наша деревня? Представляет она почти прямоугольный треугольник, у которого длинный катит в полтора километра – Короткий всего 800 метров, ну а гипотенуза вытянулась на километра 700 с чем-то, забыл уже точно. И в этом треугольнике 9 лунок для гольфа, примерно 100 с чем-то домов и население несколько сот человек. Хорошо это или плохо? Дома у нас представляют весьма условные укрепления. От мертвяков еще может и закроют, если решетками увешатся, но пуля пробивает их на вылет. Зато не подпускать сюда злодеев и мертвяков должно быть достаточно просто. У них всего одно направление подхода, и надо преодолевать мост. Посмотрел я на этих гоблеров, ожидать, что они сумеют пройти целеустремленно со стороны горной гряды, крутой и осыпающейся, поднимающейся примерно на 500 метров, очень сомнительно. Да и от гряды еще по пустыне сюда кондыхать. Можно здесь защищаться? Можно. Лишь бы интенсивность усилий по защите не начала превышать разумные пределы. А если начнет... Если начнет, тогда надо искать альтернативное место и желательно как можно дальше от главных дорог и населенных пунктов. А это где? На ум сразу приходит Proving Ground, полигон. Там ведь до черта всяких малопонятных территорий, обычно почти брошенных. И вода есть на этом полигоне, там речка течет. А в более влажные периоды вода поднимается во оврагах, а вокруг оврагов растет много кустов. Что это значит? Кажется, то, что там можно колодцы копать, вода есть. Есть вода, есть жизнь. А где жить? Хотя с новым краденным фургоном можно и в нем пожить, не вопрос. Одному много места не надо, бросить матрас на пол, а на него спальник. Матрас у меня есть, кстати, и не один, на заднем дворе шезлонги стоят, с них можно снять. Вполне себе мягкие. Тут я спохватился. А чего это я здесь жить собрался? И сам себе ответил. Если введут военное положение, то до его окончания все поездки пойдут псу под хвост. Особенно для меня, не гражданина и не резидента. С нелегальным оружием, которым я с головы до пят увешался. Не сойдет мне это с рук, точно. И что делать? А вот что. Завтра же отправляться искать альтернативное место. Это раз. Про склад я уже поблито сказал. Там действительно укрепиться можно на какое-то время, но там трейлерные парки чрезмерно близко. Не слишком хорошая идея. Да и на виду все очень. Это плохо. А вот полигон... А еще пора разжиться некими ценными и полезными предметами. У меня все равно впереди дорога длинная. Так или иначе, но для того, чтобы покинуть Америку, сперва придется покинуть округ Юма и штат Аризона. Как? На чем? Я вижу два пути, у которых есть плюсы и минусы. Путь первый – самолет. Их хватает в аэропорту Юмы, да и еще в нескольких местах. Если постараться, то вполне можно один заполучить. Но самолет тоже штука такая. Я долетел, а дальше рюкзак на плечи и все свое ношу с собой. А кто знает, что творится в конце моего маршрута. Можно ехать медленнее на фургоне. Добыть, скажем, бензина в бочках, а я знаю, где это сделать, да и загрузить в кузов. И мотоцикл туда же, закрепить только толково. Если что, с машиной не так, все безлошадным не останешься. Здравая идея, кстати. Вещей набрать, подумать, что еще пригодится и рвануть по дорогам. «Может быть опаснее, но зато я прибываю в конечный пункт маршрута, который мне еще предстоит наметить во всеоружии, так сказать. Если там что-то не получается, могу изменить планы и ехать в другое место. Что лучше?» «А черт его знает. Лучше дождаться, когда военное положение объявят, и понять, во что это выльется. А то украду самолет, залечу, а меня и в мах, как тарелочку на стрельбище. И что тогда?» «Да ничего. В смысле, вообще ничего. Один дым и обломки». А дороги могут перекрыть? Да запросто. Эпидемия все же, устроят санитарные кордоны и все такое. Кстати, а почему раньше не начали? Понимают, что не поможет? Если бы это какая-нибудь лихорадка эбола была, как у писателя Тома Кленси, то больные бы наперебой к врачам бежали лечиться. А нынешние больные, если и побегут к врачам, то только с целью врачом закусить. Ох, нет у меня уверенности, что кордоны помогут. Умрет кто-то за кордоном от естественных причин или под машину попадет и будет еще мертвяк, а он уже кого-то покусает. Кстати, а как так получается, что встают все мертвые, даже те, кого никто не кусал? Но ну, говорят, что эпидемия. Это значит, что мы все уже заражены? Тогда какой смысл карантинов? Отстрел гоблеров? Ну, может быть, почему нет? И опять вопрос. Если мы все заражены, почему я так хорошо себя чувствую? Надо хотя бы температурой маяться для приличия или еще что? Или не заражен пока. Так, думаю, тяжкой томим, я дошел до хауса. На стоянке перед ним стояло лишь несколько гольф-картов и один серый Dodge RM3500. Огромный пикап с раздутым длинным кузовом и двойными задними колесами. Двери бара светились, и я вошел внутрь, толкнув створки. И удивился многолюдству. Здесь словно собралась половина населения койотовой купальни. Напряжение сбрасывают, что ли. Было шумно, играла музыка, Даже сидячих мест для всех не хватало, многие просто стояли со стаканами и пивными кружками в руках. Были и мужчины, и женщины, все вели себя шумно, слышали смех и крики. Многие были с оружием, но сложили его на столику у входа, где собралась немалая куча. Видать, Скотт, высокий тощий блондин, который был сегодня за бармена, настоял на соблюдении закона для посетителей. Но вдруг я заметил, что и сам откровенно завидую веселящимся. После последних моих приключений кружка-другая пивка, да еще на рюмку чего-то крепкого, какой-нибудь шот, показались мне чуть ли не пределом возможного в человеческих желаниях. Как неплохо было бы. А потом потолкаться в баре, поговорить со случайными собутыльниками о ерунде, чтобы не говорить о том, что на самом деле происходит вокруг. Неплохо было бы. Я сглотнул слюну и направился к троим сидящим в углу за столиком и попивавшим колу. Одного из них я знал, Серхио Рамироса, который жил через один дом от меня и работал в первом городском банке Юмы. Несмотря на конторскую профессию, Серхио был хорошим спортсменом, а заодно и большим любителем пострелять. Мы регулярно сталкивались с ним на стрельбище, а несколько раз даже катались туда вместе. Сейчас он был одет в городской камуфляж серо-белочерных бело оттенков, а у стены стояла винтовка Винчестер 70 с мощной оптикой и сошками. «Привет!» – поздоровался я с ополченцами – Том прислал меня к вам в подкрепление. Отлично, садись, приподнявшись, пожал мне руку Серхио, отодвигая стул. Я оказался между молодым бледнокожим парнем с черными короткими кудрявыми волосами, флегматично попивавшим колу, и средний лет худым дядькой, молча жевавшим сэндвич с индейкой, причем так сосредоточенно, словно он управлял космическим кораблем. Знакомьтесь, это Андре, а это Майк и Боб, представил нас друг другу Серхио. Меня вообще все давно называли Андре, а я перестал их поправлять. Слишком утомительным оказалось каждый раз диктовать по буквам, как тебя зовут, и объяснять. Finish with Y, когда пишут твое имя. Причем в большинстве случаев норовили закончить не с Y, а с буквой I, на итальянский манер. Мы обменялись рукопожатиями. К нашему столу подошел Скотт, и я попросил у него клап-сэндвич с салатом. Он удалился, а я спросил у Серхио, что у нас за задача. Простые, чуть пожалованы плечами. Если вот эта штука затребует помощи, мы выбегаем отсюда и чешем садской силой грузовику. Боб садится за руль, а остальные забрасывают свои задницы в кузов, и он везет нас туда, откуда взмолились о помощи. А там действуем по обстоятельствам. При этом он достал из кармана портативную радиостанцию Моторола. «Надо бы вообще обеспечиться связью», — сказал я. «Так не годится, когда одно радио на группу. Том завтра организует сбор денег в поселке и купим, а пока мобильные». «Мобильные хороши издалека и без спешки», — сказал я наставительно, словно был тут самым большим специалистом. «А если дойдет до драки, как друг с другом координировать действия?» «Да все понятно», — отмахнулся Серхио. «Думаю, Том решит проблему. Нам главное сейчас наш двор защитить от других мальчиков. А то могут прийти, отобрать игрушки и растоптать куличики в песочнице». «Так быстро?» — удивился я. Мы тоже удивились, узнав, что такие случаи уже были. Был настоящий погром в Сомертоне разнесли половину склада в промзоне Сан-Луиса. сан луиские сан банды?» На складах банды верно кивнул Серхио. Настоящий налет устроили, но никого не убили, только вывезли имущество. А в Сомертоне люди из трейлерных парков постарались. Дошло до убитых с обеих сторон, а пожар тушили почти до вечера. Подожгли город в нескольких местах. «Они вооружены?» «Кое-как, но вооружены». А в Саммертоне они разгромили ломбард, взяли там десятка-три винтовок и кучу пистолетов с дробовиками и с убитых что-то взяли, так что банда стала зубастой. И куда делись? Покатили куда-то в сторону Ранчо Линч, машин 20 по слухам. Кстати, скинулся я. Обещают вести военное положение, я еще днем слышал. Ты отстал от жизни, пока шел сюда, доживав сэндвич, вступил в разговор Боб. Его ввели 10 минут назад, министр обороны выступил по телевидению с речью на 30 секунд. И что сказал? Сказал, что все гражданские права отменяются, армия имеет право войти куда угодно, забрать что угодно и увезти кого угодно, куда им будет угодно. Право собственности тоже правом не считается. А про дороги аэропорта что-то сказал? Спросил я живо трепещущим. Сказал, кивнул Боб, на дорогах будут блоки, всех будут проверять на что-то там, а полеты запрещены. Кто полетит без разрешения военных властей, собьют. «Запрещены переезды из штата в штат, да и границы округов пересекать без нужды не рекомендуется. Объявлен призыв в Национальную гвардию». «Ну, про гвардию я уже слышал», — кивнул я. «А вот все остальное — новости». «Вопрос только в одном. Кто будет выставлять блоки по всей стране? Где столько войск взять, учитывая, сколько их еще в других странах?» — заговорил Майк. «Я служил в Германии и знаю, что там куча наших, а в Ираке». «Наверное, рассчитывают на Национальную гвардию», — сказал Серхио. «О призыве резервистов что-то говорили?» «Нет», — мотнул головой Боб. «Думают, наверное, что через Национальную гвардию все пойдет быстрее». «Национальная гвардия — это хорошо», — согласился я. «Важно только одно, а по домам они не разойдутся, получив оружие и технику». «Чему это?» — удивился моему заявлению Майк. «Сам по суде. Ты служил в армии, верно?» «Служил», — кивнул он, — в Германии танкистом. «Хорошо. А теперь представь, что служишь ты, например, в таксоне, представил?» «А что, неплохо», — засмеялся Майк. «Я тоже так думаю». Близко, в выходные со своей девчонкой и друзьями, верно? Ну, вроде того. И вот начинает черт знает, что творится в стране. Мертвецы оживают и безобразничают на заднем дворе твоей мамы, пачкают стены, воруют белье и через окно грозят ее покусать. Она звонит тебе и жалуется на них, а тебе говорит, чтобы ты не заморачивался, а ехал очищать задние дворы в Скотсдейле, потому что тамошние жители платят больше налогов, и белье у них дороже. Твои действия... Майк заметно растерялся, помолчал, почесывая в затылке. Никто в разговор не вмешивался. «Хм, ну, даже не знаю», — протянул Майк в конце концов. «Видишь?» — развел я руками, показывая, что он влип. «А мы говорим о солдате регулярной армии. А теперь представь национальную гвардию, которая по своей сути такое же ополчение, как мы здесь. Все люди семейные живут поблизости, ситуацию видят своими глазами. Как ты думаешь, чем это закончится?» Майк промолчал, но ответил Боб. «Кто знает, кто знает, но твоя картина выглядит реальной. Могут разбежаться по домам, особенно если власть не сможет взять ситуацию под контроль. Пойдут защищать каждый свой дворик». Скотт принес тарелку с четырьмя небольшими треугольными сэндвичами, проколотыми деревянными зубочистками. «Угощайся», — сказал он, потом добавил. «А вот чем буду кормить людей завтра, уже не знаю. Поставщики к нам ездить перестали, так что завтра-послезавтра не останется ни еды, ни пива». Сделав это заявление, он ушел за стойку, а я сказал... «Видите, и у меня дома в холодильнике мышь повесилась. Хозяйственная деятельность замерла, не будет еды и всей нашей местной обороне грош цена. Друг друга съедим». Это мое заявление словно громом всех ударило. «Похоже, о еде никто не думал. Привыкли, что еда живет в Кеймарте, откуда ее надо привезти, глубже никто не смотрел. Ну, это американцы, с ними все понятно. А я о чем думал?» Хорошо, собирался улетать, но по всему остальному-то я поразмыслил, что делать, если не улечу. А насчет еды. Вот сейчас нет еды в холодильнике, поем в баре. А в баре она откуда браться должна? Эх, цивилизация наша. А сэндвичек слово здесь делать умеют. Я вообще небольшой до них охотник, а здесь всегда заказываю. Обидно будет, если сырье для них иссякнет. Черт. И выпить до завтра нельзя, потому как на службе охочется... Спокойствие, к моему удивлению, длилось недолго. Не ожидал я, что все начнется так скоро, делал поправку на то, что люди не сразу пустятся во все тяжкие. А не возьми да и пустись. Сначала с скороговоркой заговорила рация, требуя помощи, а затем со стороны пикета у моста затричали выстрелы, становясь все чаще и превращаясь в добротную перестрелку. А мы на перегонки бросились к доджу. Боб завел машину, мы повалились в кузов уже почти на ходу, и нас всех смело к заднему борту по скользкой рифленой поверхности отрывка с места. Кое-как, вцепившись в металлический борт, я добрался до кабины, перегнулся и закричал увлеченно давившему на газ Бобу. «К блоку не езди! Сверни на Колорадо и прямо на четвертую лунку!» «Почему?» — не понял, Боб. «Во фланг ударим!» «А как они хотели? Шашки наголо и в драку?» «Для этого большого ума не надо!» «А на наш блок могли выйти только от шоссе, другого пути нет. Через канал быстро не перебраться, даже пешком. К тому же у нас на канал-авеню еще дозор, заметят попытку форсирования». Если бы перешли раньше, то этот патруль тоже вел бы огонь, а там пока тихо. Несколько домов между полем четвертой лунки и канала Веню в любом случае дадут хорошую позицию. Главное до них добраться без происшествий, то есть просто пока ни во что не врезаться. Не врезались. Боб вел машину быстро, но аккуратно, не горячился. Проломил бампером живую изгородь, скатился на поле, безжалостно разрывая зубастыми колесами дзерн, вылетел на параллельную улицу и дал по тормозам. «Куда?» Подгоняй к тому дому под самое крыльцо, показал я рукой. Серхио, ты с винтовкой будешь за снайпера. С крыши пикапа перебираешься на крышу дома, залегаешь за коньком и трубой и ведешь огонь по всем, кого увидишь дальше пикета. Выбирай тех, кто больше всех командует, понял? Понял, кивнул наш, вроде бы старший, совершенно не заметив, что его отодвинули от управления. Боб, ты будь у машины, если прибудут подкрепления, рассылай их по крышам, чтобы били с этого берега по всему фронту. Майк, давай за мной. Я побежал вперед, напарник потянулся следом. Моей целью был дом, в котором разместился офис застройщика, облагодетельствовавшего Кайотову купальню гольф-клубом и полутора сотнями домов. Там же у них был отдел продаж, и там же, по моим расчетам, находилась позиция с самым лучшим обзором. Едва мы выбежали на еще не застроенную часть Колорадо, как нас довольно резво обстреляли. Пули ударили по асфальту, выбив искры, свистнули над головами. По вспышкам я успел заметить, до того, как перемахнул через кусты обратно на гольф-поле, что стреляют метров с двухсот от дороги. И уже, пролетая через изгородь, сообразил, это же по мне. Меня убить сейчас могли. От такой мысли бросила в жар и холод одновременно. На газоне я присел, скорее даже упал на колено, переводя дух от запоздалого испуга. Рядом со мной также нервно дышал Майк, судорожно сжимая в руках легкий карабин мини-14. Не сообразил я сразу, как здесь все это всюду просматривается. «Страшно?» — спросил я, утерев под солба. Очень кивнул он. Я, прикрываясь бетонным столбом, приблизился к живой изгороди и чуть приподнялся, выглядывая. Откуда конкретно били? Да почти отовсюду. Над самой кромкой спуска к дороге тут и там сверкали вспышки выстрелов. Гуще всего они становились на ответвлении от шоссе, которое шло между двух постепенно снижающихся склонов и выходило прямо к мостику через канал, где и был устроен блок. Наверное, ехали к нам колонны и влетели в перестрелку, и хвост колонны спешился и поднялся наверх, ведя огонь на подавление». А голова колонны так и вела огонь по блоку. У них позиция тоже оказалась неплохая. Том со своими милиционерами не додумал, когда блок устанавливали. С него канава, по которой проходит дорожная развязка, не простреливается. Сами противнику хорошую позицию создали. Что делать? Если удастся хотя бы прижать голову колонны, то они сами уйдут. Все равно прорваться им даже сейчас не светит. Рисковать неохота и не буду, но кое-что для этого сделать надо». А есть все же маршрут к офису, есть. Перебежать к заборчику, которым застраиваемый участок окружен. Затем на следующий участок, там какие-то штабеля видны. Кажется, утеплитель в упаковке. А оттуда уже можно будет и прорваться к офису. Ладно, потом бояться будем, заявил я. Давай за мной, не отставай. Понял. Я изо всех сил побежал к заборчику, надавая так, что даже мышцы на заднице заболели. Вот что значит давно без физкультуры. И слыша, как сзади топают солдатские ботинки Майка. На этот раз нас или не заметили, или не успели обстрелять. Я с разбегу рухнул на красную пыльную землю, перемазавшись до ушей, но прикрыв рукой прицел на винтовке. Рядом тяжело повалился мой напарник. Слева поблизости хлопнул гулкий винтовочный выстрел. Ага, это Серхио позицию занял. Где-то дальше по каналу Веню тоже начали постреливать одиночными. Дозор подключился. Вперед скомандовал я, и сам первый выполнил свою команду. Животом на забор, с него на землю, дальше на четвереньках, черт, на коленнике надо бы, хорошо, что в перчатках. Прикрылись домом, замерли, прислушались. Пальба шла все с тех же направлений, вновь пальнул Серхио, судя по всему. Стороны просто втянулись в перестрелку. «Давай!» Опять до заборчика, темный на фоне серого неба силуэт дома впереди. Нас он уже прикрыл, теперь можно бегом, бегом, бегом! Дверь оказалась заперта, но это же американская дверь». Я даже пнуть ее не успел, как Майк трижды выстрелил в замок из карабина, после чего с смаху ударил ногой. Она распахнулась, что-то железное упало на пол. Мы влетели в просторный холл, свернули направо к лестнице. Я был здесь и помню, зачем иду. Второй этаж, конторские столы, а у стены старый железный шкаф. Его где-то здесь нашли, в сарае фермы, которую выкупили перед началом строительства. Он понравился застройщику, и тот оттащил его к себе в офис. Вот он не и нужен, он нас укроет». Я подскочил к окну, рывком распахнул его и сразу ушел из проема, как бы не подстрелили. «Валим шкаф на пол!» — крикнул я, пристраиваясь от него сбоку и наваливаясь изо всех сил. Майк присоединился ко мне, уперся руками. Тяжелый дьявол, как будто свинцом налит изнутри. Один бы я его даже не сдвинул. Свалили с трудом, с хрипением рычанием, ругательствами и буксованием подошвами по ламинатному полу. Чуть не надорвались, и когда он упал, дом заходил ходуном. С потолка штукатурка посыпалась, а я испугался, что наши примут это за начало артобстрела. Однако позицию мы получили удобную. Надо вообще сюда пост загнать. До ответвления дороги, откуда обстреливали блок, было метров 120, не больше. Виднелись поднимающиеся надувалом головы, вспышки выстрелов синими и желтыми сполохами перебегали из края в край, словно перескакивая со ствола на ствол. «Видишь их?» – спросил я Майка. «Не жди команды, бей на выбор». И сам я вскинул свой ЗИК, упершись магазином в стенку шкафа, подвел красную точку прицела к смутно видимым целям и начал плавно раз за разом нажимать на спуск. Винтовка не сильно заколотилась у плеча, дульные вспышки двумя хвостами срывались в стороны, катились по полу гильзы, а там, где был противник, начали подниматься земляные фонтанчики. Попал в кого не знаю, но прижал я их сразу, больно позиция хороша. Рядом звонка, словно молотком, по сковороде, заколотил мини. Мне было видно лицо Майка с закушенной нижней губой, увлеченно палящего в противника. В нас тоже стреляли. Пули отрикошетеля от предусмотрительно подставленного шкафа, не причинив нам вреда. С визгом и грохотом посыпались стекла в распахнутых створках окон, лопнула со звоном петля одной из рам. Я сменил одинарный магазин на двойной и вновь начал постреливать в ту же сторону. Но уже размеренно, стараясь выцеливать все реже и реже поднимающиеся головы. Мне было слышно, как огонь с нашей стороны все усиливался и усиливался. Пикет тоже держался, и минут через 15 стрельба на шоссе совсем стихла, а до нас донесся гул многочисленных автомобильных моторов. А затем колонна противника двинулась по дороге в сторону Юмы. Налет не удался.